Глава 218. Тотальная война, часть 2. Внезапный прорыв имел катастрофические последствия для обороняющихся. Можно было с уверенностью сказать, что победы или поражения были предрешены магическим нападением, принципы ведения осадной войны. Их противник был монстром, который одномоментно уничтожил и врата, и несколько стен поместья. Никто, за исключением мастера меча или другого великого мага, не смог бы остановить магию Ортея, А таковых, к сожалению, маркиза р е й с т ы не было. Кроме того, в атаке участвовало сразу 200 магических солдат. Они пошли на штурм сразу из фронта, из тыла, сохраняя при этом свою ужасающую мобильность. Сгромив солдат и р ы ц а р е возле врат, магические солдаты без особых трудностей вошли в поместье Рэсты. «Сообщите, если найдете командира!» «Рыцарей в плен не брать!» «Обнаружен старший рыцарь по правую сторону, вторая группа возьмет его на себя, третья группа обходит с фланга!» В разгаре этого хаоса то и дело слышались четкие приказы. м а и ч е с к и е солдаты разбились на группы по 20 человек, каждая из которых имела свою собственную роль, и они ворвались на территорию поместья и уничтожили врагов. Разрыв между элитными воинами и непоготовленными фермерами был налицо. Все кончено. Спустя некоторое время после прибытия в поместье Рест и система командования обороны рухнула окончательно. Лидера гарнизона еще не поймали — Но так как практически все рыцари были убиты, то его существование уже было бессмысленным. Парящий в небе словно призрак, маг в белой мантии спустился на землю. Он сделал не только потому, что был полностью уверен в своей победе, но и по кое-какой другой причине. «Вот ты г д Раздался из Бадмаски его спокойный голос. Будучи лучшим пространственным магом Мелтера, чувство Орта уже превосходили все допустимые физические пределы. Ни один вздох под рухнувшими стенами не мог укрыться от него. И вот неудивительно, что из-под завалов появился изнеможденный рыцарь. «Ты не сможешь победить», — заявил Орта. Это был командир гарнизона маркиза р е с т е С каким-то отстраненным выражением лица мужчина обнажил свой меч, висящий на поясе. После чего из-под обломков показались и другие рыцари. Один, два, три, четыре. Всего их насчитывалось 14 что было не так уж и много. Тем не менее Орда не мог недооценивать разрушительное пламя, горящего в глазах. «Мы умрем, как достойные рыцари Рейсты!» «Что ж, как пожелаете», — произнес маг, после чего поманил их рукой, облаченной в белую перчатку. «Подходите». Рыцари бросились вперед со всей своей мощью. В их движениях прослеживалась необычайно сильная решимость. Рыцари отбросили все ненужные движения, совокупная мощь их ауры увеличилась практически вдвое. Гордые рыцари королевства Салдун наконец-то ч н у л и с ь от первоначального шока. 14 р ы ц а р е й с полным чувством единства взмахнули своими клинками, и горящие лучи ауры г ринулись в сторону мастера Белой Башни, будто ледяной душ. «Неплохо», — произнес о р т и взмахнул рукой. Сопровождаемый жутким звуком, над развалинами появился настоящий фонтан крови. Части человеческих тел разбросало по сторонам, окрасив обломки поместья в кроваво-красный цвет. Над землей начал распространяться головокружительный запах крови, одна капля которой упала на мантию Орте. Рыцари Рейсты были у м е р ш л е н ы сумев оставить на одеянии Орте, Всего одну каплю крови. Хм? От этого красного пятнышка можно было легко избавиться при помощи магии чистки. Но Орта решил оставить его. Такое было последнее дань рыцарям. Затем мастер Белой Башни обвел взглядом поле боя, битва на котором уже подходила к концу, после чего вытащил коммуникационный шар и приказал «Левое крыло и правое крыло, доложите о текущей ситуации». Три поместья были атакованы практически одновременно. Владения Рейсты были захвачены, так что теперь дело оставалось только за Халсуном и к и р у н о м Первый ответ прибыл от левого крыла, веренного Винсу Хайделю. «Докладываю, в настоящее время наша армия полностью уничтожила рыцаря Халсуна. Мы планируем использовать этот импульс для проникновения в замок, захвата графа и успокоения широкой общественности». «Это намного быстрее, чем ожидалось. м ы спровоцировали их?» Верно, они вышли на равнину и не смогли выжить под залпом огненных стрел. Это было просто. Как бы там ни было, но рыцари графа Халсун оказались намного хуже, чем рейсты. Винс готовился к затяжной осаде, но рыцари по какой-то необъяснимой причине решили выйти на открытую местность и сразиться с огненными магами. Даже Драку было очевидно, что они не смогли бы избежать цепкой хватки т р е х магических солдат и т р и двух боевых магов. Их защита данной ауры не смогла выдержать магию огня, Их доспехи растаяли. Недаром говорилось, что худший командир — это некомпетентный командир. Как только Вин закончил говорить, раздался голос Борса. «Докладываю, сторожевые вышки уничтожены, врата открыты. На данный момент мы ликвидируем оставшиеся силы противника». Виконт Керуну скользнул с помощью свитка телепортации. Предполагается, что пунктом назначения является поместье Корнуола. Стены, на которых не была установлена антимагическая защита, были совершенно бессмысленными перед лицом магов. которые могли с легкостью их преодолевать при помощи маги-левитации. Впрочем, они и так их перескакивали, словно стадо овец через низкое заграждение. Более того, маги умели создавать щиты, отражающие любые летящие в них стрелы, потому войска Виконта Керуна продержались ненамного дольше своих коллег. Понятно, эти крысы достаточно жирны, раз сумели запастись свитками телепортации. «Мне кажется, данный предмет был выдан Керуну лично герцогом Корнуолом, нечто подобное ни одному в е к а н т о не по карману». «Согласен, это просто предположение, но вероятность этого весьма высока». Выслушав доклады, Орте убрал коммуникационную сферу. Поместье графа Холсун уже было захвачено, битва за владение Рейсты подходила к концу, а викон Керун попросту сбежал. Думая о том, что делать дальше, о р т а взмыл в небо. С тех пор, как умер Элмар IV, прошло всего шесть с половиной часов. Но три ключевых района уже были захвачены неожиданными рейдами королевской фракции. Вскоре данные новости дошли до ушей герцога Курнуола. Халсун, Керун ы Рейсты были взяты... Одновременно? С абсурдным выражением на лице он посмотрел сверху вниз на рыцаря, который принес ему этот отчет. Иконт Керун едва успел сбежать, в то время как граф Халсун и м а р к и з Рейсты не смогли продержаться и полдня... Ради сегодняшнего дня еще несколько лет назад была начата подготовка по укреплению поместьй, но все их старания оказались абсолютно неэффективными. Рыцарь Корнуол нахмурился, а затем переключил свое внимание на кое-что другое. Неужели принца было столько огневой мощи? Или он, как и я, запросил поддержку? Рассматривая это с рациональной точки зрения, последний вариант был вполне очевидным. Не было ни одного способа, чтобы такое огромное количество войск, необходимое для одновременного захвата сразу трех поместей, могло скрыться от разведсети герцога. Точно так же, как Корнуол принял поддержку от Лайрона, наследный принц, судя по всему, запросил помощь в других странах. Герцог был далеко не глупцом. Лайрон и Андрас выступали на его стороне, а потому оставалось всего лишь одно место, способное поддержать Эльсида. «Ну а кто же еще, как не Мелтор?» Маг, достигший мастерского уровня, являл собой сверхсилу, которую в полу было сравнить с целой армией. Герцог видел, на что способен маркиз Фергана, потому прекрасно понимал, насколько ужасны маги подобного уровня. Раз так, теперь им будет противостоять еще один, или, может быть, даже два мастера. к м е л т е р вряд ли б о отправил, поскольку именно мастера были основой северных держав. Гадка герцога к о р н о л а была практически стопроцентно верной, Этот человек и вправду обладал достаточной проницательностью, чтобы стать королем. Однако, несмотря на то, что герцог понял истинное положение дел, он не почувствовал никакого страха. Потеря тех п о м е с т ь й была серьезной проблемой, но существовало нечто куда более важное. Это было поместье маркиз з а т р о н а которому в настоящее время шла его армия. Мойско герцога Корнуола было впечатляющим, и общей сложности н а с ч и т ы в а л а 30 тысяч военнослужащих. «Скоро это случится!» «Да, мой господин, наша цель – Маркиса Трона». На горизонте уже появились очертания домов. Это были владения Трона, не так давно переданные человеку с востока. А ведь первоначально они должны были перейти к верному поданному г е р ц о г а Корнуола – Брамсу. «Зря а этот человек приехал в мою страну!» Мрачно улыбнувшись, произнес Корнуол. Маркиса Трон умер, не оставив после себя ни одного родственника. Герцогу выпал редкий шанс прибрать к рукам опустевший участок земли. Но его решил забрать сам принц. Тем не менее, к у р н о л не стал ввязываться в борьбу за эти земли, чувствуя, что ему п р е д с т а в и т с я шанс воспользоваться ими позднее. Это было разумное решение, поскольку именно это поместье выбрал своей резиденции принц Эль-Сид. Если центровая фигура королевской фракции, наследник престола, будет захвачен или убит, дворяне победят. Вот почему, несмотря на болезненную потерю трех поместьй, герцог мог оправиться от этого урона, куда важнее будет позаботиться о мастере Меча Свостока и о Принце. С этими словами герцог Корнуол посмотрел на великолепный экипаж, не вписывающийся в общую картину грядущего поля боя, и произнес «Хрестоносец Рубен». к о р н о л говорил тихо, но мастер прекрасно его слышал. «Что, г е р ц о неужели настала моя очередь?» Полностью экипированный Рубен спрыгнул с экипажа, источая запах алкоголя и духов. «Да, хозяин этого поместья тот, кто родился на Варварских землях». Указывая в сторону владения т Рона, произнес Курноул. «О, я не проявлю к нему никакой милости!» С фанатизмом в глазах ответил Рубен. «Еретики, отвергнувшие божью благодать! Я обезглавлю каждого из них!» Церковь Лайрона учила, что люди, рожденные на Востоке, были нечистыми. В глазах их бога они являлись еретиками и не были частью божественного проведения. При встрече с ними единственным правильным решением была их немедленная казнь. Вот почему в Лайроне не проживало ни одного выходца с востока. Эти фанатики убывали всех, чья внешность хоть отдаленно напоминала восточную. «Сегодня ты с п о к о й н а я имперская шавка. Неужели боишься?» Внезапно повернувшись, спросил Рубен. н м э как раздражает!» Тем не менее, никакой реакции так и не последовало. После словесной перепалки, в п е р в ы е же день их встречи, мастер меча из Андраса неуклонно продолжал сохранить молчание. В его планы отнюдь не входила чрезмерная активность. «Если в этом не будет никакой необходимости, вам лучше остаться позади», — попросил его герцог Корнуол. «На данный момент Лайрон и Андрас находились в разных положениях. Если будет раскрыто присутствие рыцаря Андраса, это может вызвать проблемы в отношениях со всем центральным континентом. Кроме того, оказываться в долгу перед Андрасом ему совсем не хотелось. С точки зрения герцога Корнуол, а лучше бы со всем этим». Рубен разобрался сам. «Конечно, неплохо было бы здесь видеть еще маркиза Фергенуа. К сожалению, Ферган отказался, заявив, что не может покинуть свое имение. Маркиз Ферган являлся магом Седьмого Круга и был уважаемым человеком, которого герцог не мог чему-либо принудить. Впрочем, маркиз Ферган а все равно оставался их союзником, поскольку герцог приходил с ему зятем. Таким образом, герцог Курнул с у к р у ш е н н о покачал головой, после чего приказал. «Начинаем! Наша главная задача — захватить поместье Атрона! Каждое подразделение должно двигаться быстро и в полном соответствии с распоряжениями своих командиров!» «Как прикажете, господин!» Присутствующие здесь войска были не мобилизованными призывниками, а элитными солдатами, взятыми из каждого союзного поместья. Их совокупные навыки были в несколько раз выше эффективнее, чем у простых вооруженных фермеров. И вот по приказу герцога к у р н о л а десятки тысяч солдат превратились в одно целое. е о х р а н я я маркизы! Наше подразделение отвечает за баррикады! Глубина ям должна быть однородной!» «Где артефакты против телепортации?» Солдаты создали баррикады и вырыли траншеи. Тем временем кавалерия осматривала окрестности на случай засады. В течение следующих двух или трех часов подготовка к осаде будет завершена. И дворяне, в том числе герцог Корнуол, смотрели на этот процесс и удовлетворенно улыбались. Скоро и вправду все начнется. И так же быстро закончится. Однако дворяне кое-чего не знали. Прямо над их головами летал ворон, разделявший свой взор с кое-каким магом. Похоже, я не слишком опоздал. Молодой человек следил за владениями маркиза Атрона и военным лагерем герцога Корнуола. Прибыть сюда с такой скоростью б ы л настоящим подвигом для него, поскольку он телепортировался на большое расстояние вместе с молнией. Это был Теодор Миллер, которого можно было назвать самой большой переменной в гражданской войне королевства Салдун. Итак, каким же образом мне перевернуть эту доску к верху дном? На головы фракции дворян свалился самый настоящий Джокер.